Алексей Иванов. Пищеблок Читает Дмитрий Индальцев. Пролог. Песня Горна. Песня Горна начинается рассвет. Это голос пионерских звонких лет. Михаил Садовский. Песня Горна, 1972 год. Они были сигнальщиками. Мальчик бил барабан, а девочка трубила в горн. Они вместе встречали каждый рассвет и провожали каждый закат. Но люди не слышали песни горной грома барабана. Не замечали, как ветер треплет пионерские галстуки сигнальщиков. Не видели, как на солнце сияют глаза пионеров. Всем казалось, что девочка с горным и мальчик с барабаном сделаны из гипса. А они были живые. И очень любили друг друга. Молодой божатый с модными усиками оглядел мальчишек в палате. Мальчишки не спали. Таращились, ожидая самого страшного. Все знали, о ком идет речь. Гипсовая девочка с горным стояла на невысоком постаменте у ворот пионерлагеря, а гипсового мальчика с барабаном не было вообще. И в асфальте темнел квадрат земли на месте исчезнувшей каменной тумбы. Однажды ночью, приглушив голос, продолжал вожатый, «Какие-то пионеры из нашего лагеря сбежали от вожатых, взяли камни и разбили барабанщика на куски». Утреннее солнце осветило кучу обломков. Пришли рабочие, собрали обломки и увезли на свалку. И никто не увидел, как плачет девочка с горным. Она теперь навсегда осталась одна, без своего любимого. Мальчишки на койках престижно молчали. Понятно почему. Каждый из них не раз прикидывал, как расколотить гипсовую гарнистку. Не созлость, конечно, а так, из праздного озорства. Но девочка не простила гибели мальчика. Она решила отомстить. И теперь по ночам она спрыгивает с постамента и ходит по лагерю, разыскивая тех, кто разрушил барабанщика. И если встретит в лагере кого-нибудь после отбоя, то без всякой жалости задушит каменными руками. Пацаны лежали, изнемогая от невыносимого ужаса. «Ну, все». Спокойной ночи, сказал вожатый Сусиками. Он закрыл за собой дверь палаты и прошел в свою комнату. Там его ждал напарник, слегка полноватый и кудрявый. Напугал их до полусмерти, усмехаясь, сообщил вожатый Сусиками, сочинил страшилку, что ночью гипсовая гарнистка у ворот оживает, бродит по лагерю всех душит, мстит за прабанщика, которого раскокали. Но кудрявый вожатый не одобрил затею усатого. Воспитывать страхом не педагогично. Зато результативно. Не будут ночью убегать с палат». «Сомневаясь», — возразил Кудрявый. «Скорее как-нибудь днем они разнесут гарнистку в дребезге, чтобы на психику не действовало». Усатый искренне озадачился. «О таком повороте я и не подумал», — признался он. Кудрявый печально вздохнул. А мальчишки в палате уже уснули, натянув на головы простыни. Не спал только мальчик на кровати, задвинутый в самый угол. Он молча смотрел в окно, словно чего-то ждал. Потом выпростал руку и взял с тумбочки очки. Потом сел. Потом встал и принялся одеваться, стараясь не шуметь. Потом направился к окну, с усилием отодрал шпингалет, осторожно распахнул створку, влез на подоконник и выпрыгнул наружу. Мальчик шел по ночному лагерю, прячась за густыми кустами акации. Длинную, безлюдную аллею ярко освещали фонари. Едва слышно шептало листва. Где-то вдали выла собака. Было тепло, однако мальчика то и дело пробирало зноб. Мальчик очень боялся, но поправив очки, твердо решил узнать, остается ли гипсовый горнецко по ночам на своем постаменте. На аллее мелькнула какая-то неясная фигура, и мальчик застыл. Ртутный свет фонарей слепил, выжигая все тени, и не позволял разглядеть, кто там идет по аллее. Идет медленно, как-то неуверенно, словно не привык ходить. Так ковыляют лежачие больные, когда им наконец-то позволяют подняться с постели и сделать несколько шагов. Но таких больных всегда кто-нибудь поддерживает. А человек на аллее был один. Если это вообще был человек. По аллее шла девочка. Примерно того же возраста, что и мальчик, который укрывался за акацией. При каждом движении эта девочка странно подрагивала всем телом, будто в ней что-то ломалось. «Белая блузка». Белая юбка, белый пионерский галстук, белые руки и ноги, белое безглазое лицо, белые каменные косы. Это была гипсовая гарнистка. Она казалась роботом, но робота включала электричество, а гарнистку оживила тьма. Гарнистка искала тех, кто убил ее барабанщика. Искала, чтобы тоже убить. Мальчик за кустами попятился, повернулся и помчался прочь. Если тьма сильнее тебя, Не покидай свой дом, Пока не прозвенит песня горна. Часть первая. След вампира. Голова обвязана, Кровь на рукаве. След кровавый стелется По сырой траве. Михаил Голодный. Песня о чёрте. 1935 год. Глава первая. Макароны и барабаны.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 Поверх речной тельняшки с синими полосами Иван Палыч надел черный китель, уже изрядно заношенный, а на голову водрузил фуражку с крабом и золотым рандом. Управлять речным трамвайчиком было не сложнее, чем автомобилем. Но капитаны везде капитаны. В любом из них было что-то властное. И потому Игорь Корзухин ощущал себя стесненно, как школьник на экскурсии, хотя знал Иван Палыча с детства. Иван Палыч дружил с отцом Игоря.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 и диалектные слова. На филфаке по большей части учились девушки, и поездки в лубинку всегда были наполнены любовным томлением. Шаткая ограда морали качалась под напором чувств, удерживаемая лишь воспитанием и естественной робостью. С робостью Игорь справился, а воспитание надеялся преодолеть. Новый юник в своей досаде подхватил на Волге простуду, и в экспедицию его не взяли. Фольклорную практику Деканат заменил педагогической,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 Но что особенного мог получить от Олимпиады закрытый город Куйбышев, куда иностранцев не пускали? Фанту и колбасу в гастрономах. Кроссовки в спортоварах, Фиг. Лес СССР, исключая Москву, выгоды Олимпиады ограничивались кофтами олимпийками и красивыми олимпийскими рублями. Игорь не испытывал ни пиетета перед всемирным ристалищем ни какого-то нервного оживления от неких грядущих благодеяний. Вообще-то их никто никому не обещал. Однако Игорь не сказал Иван Павлович о своем скепсисе. «Телека, наверное, в лагере нет», — дипломатично ответил он. «Телек в корпусе, где радиокомната», — возразил Капустин. «Откуда вы знаете?» — удивился Игорь. «Знаю», — уклончиво сказал Иван Павлович. Игорь, сообразив, умолк. Димон Малосолов, матрос этого трамвайщика, уже растрепал, что у Павловича в пионер лагере «Буревестник» образовалась любовница, заведующая пищеблоком. Трамвайчик ходил в лагерь чуть ли не через день и часто оставался на ночь в причала. А Палоч из капитанской рубки перемещался в койку возлюбленной. Игорь позавидовал капитану. Такой старый, полтинник уже и все еще ходок. А у него, Игоря, у молодого и резвого нет подруги даже после второго курса. Кстати, Димон Малосолов тоже успел завести себе в лагере девчонку. Одну из вожаток.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 На легком ветерке с Волги шевелились кроны лип и яблонь. Деревня, видно, считалась такой незначительной, что к ней не подтаскивали ни брандвахту, ни хотя бы понтонный причал. «Первомайская», — пояснил Игорю Капустин. «Одни старики живут. Кто может в лагерь работает? Сторожами там, плотниками, судомойками». «А зимой?» — спросил Игорь. «Зимой-то пионеры сюда не приезжают?» «Зимой здесь профилактория и лыжная база «Досааф».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 От Волги поселок отделялся забором из сетки Рабицы. Понятно, чтобы пионеры не бегали купаться. «Обычной дороги сюда разве нет?» – спросил Игорь. «Есть грунтовка, но ее подпор то и дело топит». Иван Павлович имел в виду подпор Саратовского водохранилища. Весной, и тогда, когда ГЭС Балакова сокращала сброс, уровень водохранилища поднимался, и пойменные озера старицы ниже Куйбышев разливались, перекрывая проселочные дороги на Низменном левом берегу.